Енина Логвин. Убойная секретарша. Глава первая. Хотелось бы мне сказать, что день начался как обычно. С утренней пробежки в парке и стаканчика обжигающего американо, купленного в кофейном киоске на выходе из парка. Но нет. День начался отвратительно. Ненавижу понедельники. Почему-то именно в понедельнике с людьми происходят самые неприятные вещи. Вас вдруг кусает собака, находятся неотложные дела или встречаются несимпатичные личности. Просто однажды вы просыпаетесь и понимаете, что все пошло кувырком, что иллюзия покоя рассеялась, стабильность дала трещину, и вот вы уже вывалились из матрицы и болтаетесь над пропастью на одной руке, а над головой несется ваш истошный крик «Помогите!». Именно от этого крика я проснулась в поту, потому что во сне за мной гналась огромная рыбина, похожая на черного кота, и норовила съесть. И если с котом все было понятно, накануне вечером я встретила дивное желтоглазое животное у своего дома и решила погладить то рыб я терпеть не могла. И с появлением сюрпризов в моей жизни была в корне не согласна, еще чего не хватало. Знаю я, к чему рыбы снятся, к детям и гнездованию. Но мужа у меня нет, а мой молодой человек, с которым нас связывала работа, редкий скучный секс и планы на будущее, сам не готов был осуществить эти планы в ближайшие лет 15. Так что рыбу во сне мне следовало поймать, пошлепать по пузу и со словами «плыви лещица от меня к другой девице» отпустить обратно в воду. Но где там, когда она размером с акулу и чуть меня не сожрала? В итоге я проспала на три минуты дольше обычного и не услышала будильник, чего со мной не случалось никогда. Запутавшись в одеяле, свалилась с кровати и едва не проткнула щеку зубной щеткой, намереваясь догнать график и успеть на утреннюю пробежку, которую совершала в парке по понедельникам, средам и пятницам, независимо от времени года и погоды. Всегда совершала, но только не в этот понедельник, когда, выбежав на аллейку, неожиданно подвернула ногу. На ровном месте. И это я, Ангелина Ветрова, успешная молодая леди, привыкшая твёрдо ходить на высоких каблуках и уверенно водить свой Порше, на который, между прочим, заработала собственным умом и старанием. Для всех вокруг целеустремлённая личность. Я вдруг, как последний неудачник, сошла с дистанции, проехавшись по подмёрзшей лужице и рухнув носом в кучу припорошённых снегом листьев. Я отплевалась. Ладно, с кем не бывает». Стала и мужественно доковыляла до кофейного киоска за своим горячим американо, но кофе на мне закончился. Это не шутка, он закончился. На мне, в кофейном киоске. Ха, дурдом. «Хорошо, а что у вас есть?» Я строго взглянула на паренька по ту сторону окна. Он подозрительно на меня таращился, и пришлось невозмутимо снять со лба прилипший к нему лист. «Чай или горячее молоко? Какао? Сделайте мне уже что-нибудь, если с арабикой в стране напряжёнка». «К сожалению, не могу. У меня аппарат сломался», — виновато ответил продавец. «Но есть кола из холодильника. Будете?» В тонкой ветровке и спортивных легинсах я начинала замерзать, и зубы сердито скрипнули. «Да вы издеваетесь? Какая холодная кола, юморист! Начало декабря на дворе!» Однако парень в киоске не издевался и поспешил помотать подбородком. «Нет, я бы предложил вам горячий хот-дог, но вы его никогда не берете. А сегодня возьму!» Я неожиданно заупрямилась и поджала губы. «Дайте!» Отобрав у паренька протянутый им хот-дог, рассчиталась и поковыляла назад калейки, намереваясь вернуться домой. Что за невезение! Откусив от хот-дога кусок, только прожевала его и собралась присесть на скамейку, ощутив боль в ушибленной ноге, как его у меня коварно украли. Здоровенный черный кот выскочил из кустов, выхватил из моей руки хот-дог и помчался с ним вперед, без стыда и совести унося с собой мой горячий завтрак. «Эй, стой! Куда? А ну отдай, это мое!» Конечно, я не собиралась доедать хот-дог после незнакомого кота. Я бы не стала его доедать даже после знакомого. Но сегодня все шло совершенно безобразнейшим образом. Пазл привычной картины рассыпался, и я не придумала ничего лучше, как сорваться с места за воришкой догонку. «Стой, бесстыжий!» Мужественно пробежав хромым спринтом до середины аллейки, охнула, крикнула и, споткнувшись от чью-то метлу, вновь свалилась носом, правильно, в уже знакомую мне кучу листьев. «Да что же это за свинство такое? Какой кретин её тут навернул?» На этот раз я поднималась медленнее и отплёвывалась дольше. От досады хотелось сжать кулаки и кого-нибудь прибить. Лучше вот эту самую кучу. Что я и сделала, как только поднялась. Размахнулась здоровой ногой и распинала листья во все стороны, а чтобы куча горкой не казалась. И я уже собралась проковылять домой, как в эту самую секунду за спиной раздался пронзительный звук свистка и чей-то голос истошно завопил. «Караул! Полиция! Сюда! Хулиганьё в парке!» «Что? Хулиганьё?» Я подняла голову. Парк был местом общественного и культурного досуга. Здесь росли ели, дубы и прыгали белки. Гуляли мамочки с детьми. В общем, только встречи с бандитами мне в это утро и не хватало. Однако посмотреть стало интересно, и я уже практически повернулась на крик, как вдруг меня невежливо огрели по затылку метлой. «Ой! Дважды? Перестаньте! Вы с ума сошли!» «Вот тебе, паршивка шкодливая, получай!» «Прекратите немедленно!» «А ну, отойди от кучи, хулиганка! А то как, В миг у меня в Кикимору обратишься!» «Чего?» Маленькая и злобная старушенция стояла позади меня с метлой у груди и сердито сверкала колючими глазищами, норовя меня ею достать. По-видимому, местный дворник, чью работу я только что порушила. Я отпрыгнула назад и прижалась спиной к дереву, приготовившись защищаться, но полицейский уже был тут как тут. Кряжистый невысокий мужичок, громко кашлянув, шагнул откуда-то сбоку и приложил ладонь к форменной фуражке. «Сержант Лишенко!» — чинно представился. «Лесной округ, 13-е отделение полиции». Достав из кармана удостоверение, мужичок махнул им перед нашими со старушкой лицами, спрятал в карман и насупил кустистые брови. «Вызывали?» — важно поинтересовался. «Нет!» — мотнула я, оторопела головой, предчувствуя неприятности. «А вот дворничиха она ябедничала». «Вызывали, милок. Ещё как вызывали. Вот, полюбуйся, что эта девица наделала. Всю работу испоганила. Неврастыничка!» «От бабы-яги слышу!» Не осталась я в долгу. Настроение было отвратительным, особенно после сбитой шапки и взлохмаченных метвой волос. И потом так меня ещё не обзывали. «Как ваше имя, гражданка?» строго поинтересовался полицейский. Он отвернулся от старушки и с укором смотрел на меня. «Ангелина Ветрова!» ответила я с достоинством, как привыкла отвечать. Когда ты слепил себя из ничего, невольно научишься уважать собственные достижения в любой ситуации. Даже в такой, когда похож чёрт знает на кого. Это правда, гражданка Ветрова. Что вы здесь хулиганите? Зачем вы мешали работе оператора по уборке территории? «Менеджер по клинингу я», — вставила Ябеда. «Ответственный сотрудник парка. А это девица?» — затараторила старушка, доверчиво приблизившись к стражу порядка и ткнув в меня пальцем. «Как есть, бандитка». Она не только на мою кучу прыгала, но и у кота хотела еду отнять. Я сама видела. Ой, Милок, схватилась за сердце артистка. Может, она бездомная, и ты ее в приют сдашь? Какой еще приют? Вы в своем уме, уважаемая? Я возмутилась. Я не бездомная, и это была моя еда. Видишь, Милок, она еще и злющая. Давай ей прививку сделаем, успокоительную. Или наручниками повяжем, а то она снова на кучу набросится. Я не злющая, просто у меня утро трудное холодно возразила. «А вы сразу драку устроили. Между прочим, это не гигиенично бить людей грязной метлой». «Так ты тоже не больно-то чистая?» фыркнула старушка. «А я свою метлу в отваре лопуха купаю. Да у тебя волосы теперь расти будут краше прежнего, а нужные винтики встанут на место. Еще спасибо скажешь, что образумила». «Что? Ну, знаете ли!» Я давно отступила от дерева и теперь стояла, норовя эту вредную ябеду испепелить взглядом. «Это же надо такую ерунду о себе услышать!» откашлялся сержант Лишенко, протискиваясь между нами. «Так что делать будем, гражданка Ветрова?» официально поинтересовался, раздвинув нас аккуратно по сторонам кряжистыми плечами. «С чем?» — не поняла я, поворачивая к нему лицо. «С прецедентом. Нарушение порядка было? Или менеджер по уборке ошибается? А может, вы из тех дамочек, кто не уважает чужой труд?» «Чужой труд я уважала. Мало того, я и сама была из тех людей, то много учился и много трудился, с юности зная цену каждой заработанной копейки. Внезапно настоящая ситуация нарисовалась глазами полицейского и стало стыдно. но ну, не жаловаться же ему всерьез на черного кота и внезапное невезение. И потом, я взрослая, самостоятельная девушка 25 лет, я привыкла сама нести ответственность за свои поступки. А вот оправдываться не привыкла, но пришлось. «Было, сержант», — нехотя признала очевидное. «Я виновата, признаю, некрасиво вышла. Что вы от меня хотите? Давайте я заплачу штраф». Я повернулась к старушке. «Извините за беспорядок, уважаемая. Это вышло случайно. Я бы помогла вам убрать, но у меня болит нога, и мне пора на работу. Я практически опаздываю». «Ой, брось», — отмахнулась старушка. «Тебя всё равно с неё скоро уволят». Спорить с ней не стала. Да что она вообще могла обо мне знать? Таких специалистов, как я, в индустрии рекламы, в которой я работала, днём с огнём поискать. А уж если нашел, надо быть дураком, чтобы от меня отказаться. Я работала, не жалея ни себя, ни своих подчиненных, и выжимала из своего отдела лучшие результаты. Это мою рекламу печатали журналы и заказывали известные бренды. Это меня зазывали на презентации и лично представляли владельцам компаний. Это мое имя знали наизусть в нужных кругах. Именно поэтому, подозреваю, Арнольд и встречался со мной, а его мама и сестра, мои непосредственные начальницы, терпели конкуренцию с собой великолепными. Уволят? Быть такого не может. «Так сколько я должна, сержант?» Холодно поинтересовалась у мужичка, внезапно ощутив, что замерзла. И нога ныла. просто жуть. Полицейский не производил впечатления ведливого человека и странно на меня покосился. Посмотрел, будто с жалостью. Из подформенной фуражки торчали космо волос, а в руке внезапно появилась бумажка. Ее-то он мне и вручил. «Держите, Ангелина. Я не уполномочен собирать штрафы, но уполномочен брать обещания». Так только ваша нога заживёт, отработаете день в парке в качестве дворника». «Но...» — открыла я было рот, но тут же его прикрыла. Лишенко смотрел очень уж укоризненно и вместе с тем доверительно. А я никогда не умела подводить тех, кто в меня верил. «Надо, Ангелина, надо!» — сказал и ушёл. И старушка ушла. Вернувшись к разбросанной куче листьев, принялась усердно их сметать метлой, что-то бормоча себе под нос. Мимо, направляясь от кофейного киоска, прошла незнакомая парочка с бумажными стаканчиками в руках, и ноздрей коснулся аромат свежесваренного кофе. У края аллейки сидел кот, тот самый, который стащил у меня хот-дог. Поглядывая в мою сторону желтыми глазами, он сыто вылизывал длинную лапу. Я развернула небольшой бумажный лист в своей руке и прочитала. Первые слова неразборчиво. «Обязательно к исполнению».